Глава 56. Ищите и найдете. Лэнгдон стоял перед купелью и смотрел сверху на посмертную маску и светло желтое лицо, отвечало ему взглядом невидящих глаз. Горбатый нос и торчащий подбородок делали его мгновенно узнаваемым. Данте Алигьери. Созерцать безжизненное лицо тоже было не слишком приятно, но в его положении было вообще что-то противоестественное. Лэнгдон не сразу понял, в чем дело. Маска что плавает? Он наклонился и посмотрел внимательнее. Купель была глубиной значительно больше метра, скорее колодец, чем Мелкий бассейн. Его вертикальные стены спускались в шестиугольную емкость, заполненную водой. Но странно. Маска, как будто парила посередине колодца, держалась над поверхностью воды вопреки законам природы. Ленддон не сразу понял, чем вызвана эта иллюзия. В центре купеля был столбик, доходивший до середины ее высоты. И на нем, над самой поверхностью воды, что-то вроде маленького металлического блюда. Это выглядело как декоративная имитация фонтана. А на тарелку, вероятно, клали младенца при крещении. Но сейчас на этом пьедестале над водой лежала маска Данте. Лондонцы и на стояли, не говоря ни слова и смотрели на угловатое лицо Данте Алигьери, запечатлённое прозрачный полиэтиленовый пакет с застежкой, словно поэта таким образом задушили. При виде этого лица, смотревшего снизу на Лендина, в памяти у него всплыл страшный случай с детства, когда он в отчаянии смотрел наверх со дна колодца. Он отогнал это воспоминание, осторожно взял маску за края там, где у Данта были бы уши. По нынешним меркам лицо было маленькое, но старый гипс оказался неожиданно тяжелым. Ленда осторожно вынул маску из купели и держал так, чтобы хорошо было видно ему и сиению. Даже под пленкой лицо выглядело на удивление живым. Гипс воспроизвел каждую морщинку и каждый изъян на лице старого поэта. Если не считать трещины посередине, маска была в идеальной сохранности. Переверните ее», — шепнулась Сиена. Что там внутри? Ленддон уже переворачивал. На охранном видео в палаццо Векки было четко видно, как Ленддон и Иньято обнаруживают что-то на внутренней стороне маски, что-то настолько поразившее их, что уносят маску из дворца очень осторожно, чтобы не уронить хрупкую вещь. Ленгден перевернул ее и положил лицевой стороной на правую ладонь. В отличие от внешней стороны, сохранившей фактуру немолодого лица, внутренняя сторона маски была совершенно гладкой, поскольку для ношения маска не предназначена, изнутри ее залили гипсом, чтобы увеличить прочность слепка. Получилась ровная вогнутая поверхность наподобие мелкой суповой миски. Лендон не знал, что он ожидал увидеть на изнанке маски. Но точно не это. Ничего. Совсем ничего, только гладкая пустая поверхность. Сиена тоже была в недоумении. "Гипс", и только прошептала она. Если здесь ничего нет, что вы снятияцу увидели? Понятия не имею, подумал Лэнгдон, разглаживая прозрачный пластик, чтобы отчетливее видеть. Тут ничего нет. Лэнгдон огорченно поднес маску к столбу света и внимательно осмотрел. Когда он чуть-чуть повернул ее...» Ему показалось, что гипс в верхней части несколько другого цвета, будто цепочка пятнышек протянулась там, где на лицевой стороне был лоб Данте. Неровности в гипсе или что-то другое. Он резко повернулся и показал нам мраморную панель, подвешенную на петлях позади них. Посмотрите там, сказал он Сиене. Нет ли полотенец Сиена взглянула на него недоверчиво, но послушалась и открыла этот незаметный шкафчик. За дверью обнаружился кран для пуска воды в купель, выключатель фонаря над ней и стопка полотняных полотенец. Сиена с удивлением посмотрела на Ленгдена, но он побывал во многих церквях по всему миру и знал, что почти всегда у священника под рукой есть запас пеленок на случай неприятностей обычных у младенцев при Хорошо, сказал он, взглянув на полотенце. Подержите пока маску. Он осторожно передал ее Сиении и принялся за дело. Прежде всего, он задвинул крышку купили на место, потом взял несколько полотенец и застелил ими получившийся стол. После этого он щелкнул выключателем шкафу, и фонарь у них над головой осветил Пространство вокруг купели белые полотенце на ее крышке. Сиена бережно опустила маску на полотенце. а Алендон взял еще несколько штук и, пользуясь ими как кухонными рукавицами, чтобы не трогать маску голыми руками, освободил ее из пакета. Теперь посмертная маска Данте лежала лицом вверх под ярким направленным светом, как усыплённый пациент на операционном столе. Фактура маски под резким светом выглядела еще более неровной, отчетливости, морщинам и складкам добавлял и тон потемневшего от старости гипса. Внутренняя сторона казалась гораздо свежее наружной. Она была белой и чистой, а не тускло желтой Сиена озадаченно наклонила голову на бок. «Вам не кажется, что с этой стороны она навее." Действительно. Разница в окраске оказалась неожиданно большой. Хотя оборотная сторона наверняка была того же возраста, что лицевая. Неравномерное старение, ответил Лэнгдон. Эта сторона не подвергалась воздействию солнечного света. Про себя он сделал заметку, что надо покупать крем от загара с вдвое большим солнцезащитным показателем. Подождите. Сиена наклонилась к маске. Смотрите. Наверное, вот что вы синьяться увидели. Взгляд Тэлленгдона пробежал по гладкой белой поверхности, и остановился на том же пятнышке, которое он заметил еще под прозрачным пластиком. Как бы черточку поперек лба Теперь при резком освещении было ясно, что это не дефект гипса, а сделано человеческой рукой. Это написано, прерывающимся голосом произнесла Сиена, но Лендон рассматривал надпись. Это была цепочка вычурных рукописных букв бледных, буро-жёлтых. И это вся надпись Чуть ли не сердито», — сказала Сиена. Ленгдон ее почти не услышал. Кто это написал, думал он. Кто-то во времена Данта? Это было маловероятно. Если бы так, ее бы давно обнаружил какой-нибудь историк искусства в ходе обычной чистки или реставрации, и она упоминалась бы в литературе. Лэнгдон ничего такого не слышал. Ему пришла в голову гораздо более правдоподобная версия. Бертран Зобрест. Зобрест был владельцем маски, и потому мог получить доступ к ней когда угодно. Он мог написать текст на внутренней стороне совсем недавно, потом вернуть маску на место, и никто бы об этом не узнал. Владелец маски, сказала Марта. Запретил открывать шкафчик свое отсутствие даже нашим работникам. Лэнгдон кратко изложил свою теорию. Сиена как будто убедила его логика, но что-то продолжало ее беспокоить. "Не вижу смысла", сказала она с сомнением. "Если поверить, что Зобрис тайно написал это на внутренней стороне маски и озаботился сделать этот маленький проектор, чтобы указать на маску, то почему не написал чего-то более содержательного. Это же бессмыслица. Мы с вами целый день разыскивали маску, и что мы находим? Ленгрен снова посмотрел на текст внутри маски. Надпись была очень короткой, всего семь букв, и вправду казалась совершенно бессмысленной. Разочарование Сиена легко понять. Тем не менее Ленгдон ощущал знакомое волнение, какое возникало у него всякий раз на пороге разгадки. Он сразу понял: эти семь букв подскажут им, каков должен быть их следующий шаг. Кроме того, от маски шел слабый запах. Запах был знакомый, и сразу стало понятно, почему внутренняя сторона маски белее наружной. Эта разница никак не была связана ни с возрастом, ни с солнечным светом. Не понимаю, сказала Сиена. Все буквы одинаковые. Лендэн спокойно кивнул и еще раз взглянул на надпись. Семь тщательно выписанных букв с обратной стороны лба. «Семь п сказала Сиена. И что нам с этим делать? Лондон улыбнулся и поднял на нее глаза. Предлагаю сделать то, что рекомендуется нам в письме. Сиена смотрела на него в изумлении. «Семь п Это письмо? Письмо, подтвердил он с улыбкой. если вы изучали Данте, письмо совершенно понятное. На соборной площади человек в галстуке вытер ногти платком и потрогал гнынечки на шее. Стараясь не обращать внимания на жжение в глазах, он смотрел на недоступный баптистерий, на вход для туристов. Перед дверью усталый экскурсовод в блейзере курил сигарету и объяснялся с туристами, которые очевидно не могли понять расписание. Апертура 13:17:00. Человек посмотрел на свои часы. Десять ноль две утра. До открытия еще несколько часов. Он понаблюдал за экскурсоводом и принял решение. Вынул золотую булавку из мочки уха и положил в карман. Потом достал бумажник и проверил его содержимое. Помимо разных кредитных карточек в нем была небольшая пачка евро и тысячи американских долларов. К счастью, серебролюбие интернациональный грех.